Глава восьмая. Сатора замер, как вкопанный. Я тоже остановился и всмотрелся в заросли. Позади в озере плескались рыбешки. Вполне возможно, так радовался Карп. Вот только нам двоим было совсем не до смеха. Из густого подлеска выбиралась жуткая химера. Существо, достававшее мне до пояса, выглядело отвратительно и ужасающе одновременно. Больше всего она походила на гигантского паука, только с шестью лапами. Бычья рогатая морда, но вместо обычных зубов острые клыки. Здоровенные выпученные глаза, наполненные кровью. Грязная серая шерсть по всему телу. Тварь явно побывала там, куда лучше не соваться. «Гю... гю... гю Заикаясь, пробормотал пьяница в миг протрезвевший. Ван медленно пятился, тыча пальцем в монстра, А тот, казалось, был весьма доволен произведенным эффектом. Он бесшумно выбрался из зарослей и уставился на меня. «Гюки, значит, я напрягся». «Ну, хорошо». Когда бабушка была жива, она рассказывала про этих существ. Призраки, живущие у водопадов и озер. Их шагов никто не слышит, они всегда подкрадываются незаметно. Если, конечно, сами не захотят пошуметь». Наш Гюки оказался именно таким. Твари выбирают жертву и следуют за ней по пятам, выпивая при этом тень, после чего ванны заболевают, и тогда их уже ничто не спасет. Как ни странно, в этом мире даже призраки могли иметь плоть. Конечно, были те, кто оставался бестелесным духом, но вот такие монстры, подобные тому, что стоял передо мной, отличались. Однако даже это не решает главного вопроса – как их убить? Не каждое оружие способно разрезать шкуру монстров, и уж точно не убьет их. И тогда боги даровали ванам заклинание. С их помощью можно сразить любое чудовище, конечно, если все сделать правильно. И Ясу Сан поделилась со мной, что необходимо при встрече с Гюки. До этого момента я в них особо не верил. Понимал, что в мире, где у власти стоят неко, истребившие почти всех кицуне, могут встретиться и другие странные существа. К тому же, видел и иных ванов, кто-то с рогами, кого-то с большими ушами. В империи соседствовало множество раз, но чтобы призрак в виде быка-паука, увольте. Тем временем тварь тихо двинулась в мою сторону. Длинные когти, которыми оканчивались ее лапы, практически не проваливались в податливый песок. И это лишний раз говорило, что перед нами нечто инфернальное. «Сатора, уходи к дороге!» — приказал я Вану. «Но как же?» Итасан, «Беги, твою мать!» — вырвался в ответ и крик подействовал. Неудачливый рыбак рванул с места, словно комета. Даже призрак не сразу понял, что произошло. А когда повел башкой, то увидел лишь сверкающие пятки саторы. Эй! Мерзость! крикнул я монстру. Куда смотришь? Я здесь. Гюки вновь взглянул на меня, пасть хищно ощерилась, на землю упали вязкие слюни. Зараза! Придется с тобой пободаться! Тварь снова злобно заревела и ринулась в бой. Я побежал на противника, и когда мы оказались рядом друг с другом, подскочил и перевернулся через монстра. Гюки резко затормозил. Даже его призрачная сущность не помогла избавиться от заноса. Когти провалились в песок, пропахав изрядное расстояние, но все же ему удалось ловко вскочить на лапы и броситься в новую атаку. Я не собирался убегать. У меня был план. Саторе не выбросил порванную сетку. Она все так же валялась у берега, омываемая небольшими волнами. Схватив ее, я повернулся к противнику. Монстр был совсем рядом, когда я бросил сеть. Гюки явно не ожидал такого поворота событий, потому сразу запутался, споткнулся и рухнул мордой вниз, взрыхлив берег. Под ногой оказалась увесистая палка. Подняв ее, я бросился на врага, сходу врезав тому меж рогов. Клацнули клыкастые челюсти а из его глотки донеслось удивленное ворчание. Конечно, тварь оказалась прочнее размокшей деревяшки, потому гюки ничего не было. А вот мое импровизированное оружие сломалось на несколько частей. И все же атака принесла плоды. Противник растерялся, что дало мне время, ухватив его за рога, быстро заговорил. «По реке плывет кирпич, деревянный как стекло, но ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт. По реке плывет кирпич, деревянный как стекло». Красная плесень, по реке плывет кирпич. В тот момент монстр не выдержал этой тарабарщины и взвыл, взмахнув мордой, отбросил меня в сторону. Глупо? Может быть. Даже тупо. Я вспомнил слова старой песенки из «Родного мира». Ведь только такая бессмыслица и может победить быкообразного призрака. Не знаю, почему правила их существования не мною придуманы. Главное, что сработало. Гюки... Мотал мордой протяжно воя, ему явно не понравилось то, что я рассказал. Впрочем, мне тоже не особо. А в следующее мгновение от него повалил черный дым. Вой усилился стократно, монстр подскочил на когтистые лапы, одним махом разорвал сети и ринулся к озеру. Пытался спастись? Не помогло. Он бежал по воде, словно святой что совсем не вязалось с его происхождением. И на ходу от него отваливались куски плоти. Один рог, правая лапа, пучок шерсти. Гюки не успел достигнуть даже середины озера, как от него осталась лишь темная дымка, поднимающаяся к небесам. «Ну, вот и все». Выдохнул я и завалился на спину. Надо мной проплывали белые облака, убегающие в неизведанные дали. Тело слегка болело, но такое ощущение казалось даже приятным. Победитель обязан чувствовать, как труден был поединок. Итосан! Неподалеку раздался голос Саторы. Что такое? Переспросил я, даже не повернувшись в его сторону. Итосан! Ну что? Итосан! А в следующее мгновение почувствовал болезненный тычок под ребра. Итосан! Голос был знаком, но принадлежал отнюдь не Саторы. Холодные капли дождя падали на разгоряченное тело. Обжигали, но вместе с тем доставляли удовольствие. Вокруг все еще бушевала гроза. Я медленно приходил в себя. Приоткрыл глаза. Горящий дом алхимика далеко позади. Кто-то оттащил меня в лес, подальше от пожара. И этот незнакомец сидит рядом. Я вижу лишь силуэт, но почему-то он кажется мне смутно знакомым. «Кто ты?» Выдавил я из себя. Грудь тут же пронзила острая боль, в памяти всплыло то, как я вывалился с пятого этажа и рухнул на кровожадного монстра. Но даже такая мягкая подстилка не могла спасти мою жизнь. Так почему я до сих пор жив? «Эй, Тосан, как вы?» Незнакомец явно был парнем. И, судя по всему, чего-то боялся. Я видел, как его тело дрожит, то ли от холода, то ли от страха. «Удивлен, что могу дышать». Криво усмехнулся я в ответ. А ты кто? Говорить было трудно, при каждом слове по горлу словно огонь проносился. Вы меня не помните? Парень придвинулся ближе и склонился надо мной, и тогда я узнал, один из той пятерки, с которой схлестнулись днем, толстячок, стоявший у моста, а еще он оказался абсолютно голым. Твою мать! Вырвалось само собой, и я подскочил на месте. В тот же миг спазм скрутил пополам, в живот будто вонзили кинжал и завертели с немыслимой скоростью. «О, простите!» — парень вернулся на место. «Вас смущает мой внешний вид?» «Есть такое?» — честно признался я. «Что вообще происходит?» Боль медленно отступала, позволив свободно дышать. «Вы спасли нас!» — просто ответил тот. «В смысле?» «Ито-сан, вы убили Торо, нашего вожака, и теперь проклятие спало!» В голосе паренька появилась радость. «Простите, что напали на вас днем. Это все суко!» Уже догадался. Набрав полную грудь воздуха, я задал новый вопрос. «Так значит, Торо превратил всех вас в крыс?» «Да. К сожалению, у нас не было сил сопротивляться». «Допустим». Мне совсем не нравился этот мямле. «Как можно засунуть собственную руку в пасть монстра? Разве что тот обладает гипнозом». Однако, если это так, то на меня он не подействовал. Или же алхимик его не применил. Хотя последний вариант отметается. Его вытаращенные глаза и шепелявый голос явно туманили разум. Только для обычных ванов это настоящее внушение. Мне же просто хотелось смеяться. «Мы должны были напасть на первом этаже», — продолжил парень. «Но когда вы убили сен испугались и притаились». «Так вот оно что». Выходит, я все-таки оставил врагов за спиной. Плохо, друг, плохо. В следующий раз меня так и прикончить могут. Ты говоришь, мы? Переспросил я. Ты был не один? Словно ответом на вопрос со стороны горящего дома раздался голос. Это, Сан. Как вы? К нам подошел еще один член той пятерки. Выходит, что теперь я повстречался с ними всеми. Как видишь? Ответил я без особого энтузиазма. «Что у тебя?» Парень что-то нес на руках. Подойдя к нам поближе, бросил ношу, и к ногам подкатилась отрубленная человеческая голова. «Уф! Мерзость!» Мое лицо скривилось от зловонного запашка. Но «Ну, спасибо!» Теперь это трофей, который необходимо принести Пашону. «Вы можете идти, Тосан?» спросил первый, поднимаясь. «Здесь опасно оставаться. Сюда могут сбежаться любопытные звери, и не все они добродушные хорьки». «Ты, видимо, плохо знаешь Харьков», — улыбнулся я и попытался встать. Но новый приступ боли заставил рухнуть обратно. «Давайте я помогу», — вызвался паренек и протянул руку. Ничего не оставалось, как принять помощь. Впрочем, вполне заслуженную. Дождь сбавлял обороты и теперь лишь накрапывал. Зато бурлящая река, слегка вышедшая из берегов, напоминала о прошедшем ливне. Парней звали Сэнджо и Бато. Оба из небогатых семей примкнули к банде Суко не так давно, однако за это время успели наворотить дел. Вот судьба над ними и пошутила, по крайней мере, они так считали. Как оказалось, парни были еще крысами, когда мы с алхимиком вывалились из окна. Ей уже хотели перегрызть мне глотку, увидев, что я упал без чувств, но в тот же момент проклятие спало, и они перевоплотились в ванов». «Простите нас, Итосан!» — говорил Бато. «Тот самый толстячок, что сидел рядом, когда я пришел в сознание. Мы не контролировали себя в другом теле. Так вот, почему они стали такие вежливые. Еще днем хотели меня избить, а сейчас чуть ли не в ноги кланяются. Я их спас. Теперь будут должны до конца жизни. Тогда-то Бато оттащил меня, чтобы горящие доски не привалили, а Сэнджо приволок башку алхимика. Интересно». Старик был «няко». Ведь голова облысела и изменилась. Теперь похожа на человеческую. Парни помогли добраться до дома Пашона. Самостоятельно идти у меня получалось слабо. Пришлось опереться на плечо толстяка и ковылять следом. Однако, когда они встали у двери, отпустили меня и отступили. «Мы не можем показаться ему на глаза», — тихо заговорил Сэнджо, положив трофей перед ступенями. «Он убьет нас». «Почему?» — не понял я. «Господин Пашон приказал нам следить за сыном», — ответил шепотом Бато. «А мы не уберегли его». «Ясно», — кивнул в ответ. «Спасибо, что помогли добраться». «Это вам спасибо, Ито Сан. Парни дружно поклонились и убежали, стараясь как можно меньше шуметь. Я постучал в дверь, которая тут же распахнулась. На пороге стоял тот самый амбал, сжимавший меня в крепких объятиях. «Вернулся таки». Довольно хмыкнул он и отошел в сторону. Напротив входа у стойки сидел Пашон. Рядом сжалась Ай. Увидев меня, девушка дернулась навстречу, но второй здоровяк встал между нами. «Пусти ее!» — пригрозил я и, не заходя внутрь, бросил голову старика. Та покатилась по полу, оставив кровавый след. Сестра, готова была взвыть от испуга, но вовремя зажала рот. Хозяин дома удивленно распахнул глаза при виде подарка. «Задание выполнено!» Я все-таки вошел внутрь. Ты оказался прав. Тора был первым оборотнем. Пришлось повозиться. Вижу. На лице алхимика появилась радостная улыбка. И на секунду в глазах блеснули слезы. Но тот быстро отвернулся и перегнулся через стойку. Послышался звон стекляшек, а через пару секунд мужчина выпрямился. Тебя здорово потрепало. Он встал и подошел ко мне. Протянул несколько бутыльков с ярко зеленой жидкостью. Вот, выпей. «Один сейчас, один дома. Остальное отдашь Акаю. Это зелье помогает заживить раны от магических тварей. Как я уже говорил, избавить от проклятия оборотня оно не может. А вот залечить его раны вполне. Тебе пригодится». «Спасибо, Пашон». Я благодарно кивнул и взял бутыльки. В тот момент я был ему безмерно признателен. Боль не отпускала, а только усиливалась. Плечи ныли так, что хотелось завыть, словно дикий зверь. Поэтому, отставив меч, я сразу же открыл первый бутылек и поднес горлышко к губам. Но замер. А если это ловушка? Он же хотел отомстить за сына. А здесь сразу два дела сделал. Удачный расклад. Потом убьет а и скажет, что мы погибли от клыков обратней, которых он после зарубил. «Во имя всех богов! Цукико! Простонал Пашон и выхватил зелье. Сделал пару небольших глотков и протянул обратно. Тут же скривился, но через секунду улыбнулся. «Мерзкая гадость, но действенная. Впрочем, хорошее лекарство никогда не бывает приятным на вкус». «Серьезно?» Я все еще подозревал неладное. «Ты мне не веришь, мальчишка?» Прищурился мужик, а в следующий миг расхохотался и ударил по больному плечу. Я вскрикнул и дернулся в сторону. «Ох, прости, совсем забылся!» Замахал тот руками, хотя по лицу было видно, что, сожаления, нет ни капельки. «Как видишь, все еще стою на ногах, потому либо ты доверишься, либо страдай дальше!» Он повернулся к стойке. «Пойми, я не держу на тебя зла. Моего сына убили до тебя». «Проклятый Торос специально выбирал себе жертву, хотел плюнуть мне в душу, и у него получилось. Но ты спас, суко, и одновременно с этим отомстил за его смерть. Так что я благодарен тебе и хочу помочь». Он пристально посмотрел мне в глаза. «А дальше решай сам». Он махнул рукой. «Девочка, можешь идти домой». «Ай». Бросилась ко мне в объятия, но не рассчитала, и врезалась так, что тело отозвалось дикой болью. Из груди вырвался стон, в ту же секунду я выпил зеленое варево до дна. Алхимик был прав. На вкус ужасная штука. Я будто проглотил настойку полыни, но вместе с этим по венам растеклось приятное тепло. Поднявшись краном на плече, слегка защипало, и все же стало намного лучше. Дышал свободно, руки и ноги слушались. «Цукико!» Радовалась девушка. «Пойдем отсюда поскорее. Мне страшно». Кто мог ее винить в этом? Мне и самому не нравилось выражение лица Пашона. Вроде бы и смотрит добродушно, но в то же время взгляд кажется хищным, будто он поймал птичку в своей сети. В голову сразу пробрались нехорошие мысли, стоит ли отдавать зелье Акаю. Что это вообще такое? Ведь у Пашона может быть припасено противоядие, и когда мы уйдем, он его выпьет». А вот я уже не смогу. Однако интуиция молчала. Может, стоит ему довериться? Ведь в его словах есть правда. Я ведь освободил его сына от проклятия. И все же, именно я зарубил Суко. Этого уже не отнять. Мы с Ай неспешно двигались по дороге к мосту. На горизонте поднималось солнце. Крыши домов блистали от пролитой ночью воды, а впереди уже слышались крики крестьян. «Может, переберемся, как в прошлый раз?» Дрожа от страха, спросила девушка. «Не получится». Я покачал головой. «У меня не осталось сил. Придется идти, как обычные ваны». Когда выбрались на мостовую, гуман тут же стих. Десятки любопытных взглядов устремились на нас. Здесь было достаточно, неко, чтобы разорвать нас обоих на мелкие кусочки, но при виде огромного меча, волочащегося за мной следом, они и сторонились. Таким образом... Добрались до деревянных перекладин, когда путь преградила стража Ямадзаки. Все они были облачены в красные доспехи, что говорило о высоком уровне службы. В руках длинные копья. Это — обратился один из солдат, подняв ладонь. «И?» — посмотрел на меня. цуки Косан. сан Ну да, конечно. Кто бы сомневался. Видимо, с высоким уровнем я перемудрил. «Вам запрещено...» Но не успел он договорить, как за его спиной раздался голос стражников с наших земель. Пропустите их! Воин Ямадзаки развернулся и гневно посмотрел на кричавших. Не ухудшай ситуацию! Арамаки! Снова солдаты ито. Ого! Так они знают друг друга. Неудивительно, ведь работают бок о бок. Воин в красном снова повернулся и, поборов злость, спросил. Цуки Косан, почему вы в крови? Откуда у вас меч? «Скажу честно, Рамаки», — обратился я к нему по имени. «Сегодня ночью я убил четверых оборотней. За доказательствами можете обратиться к алхимику Пашону. А еще сходите к дому колдуна Торо. Застанете там пепелище. Именно он был главным монстром, но теперь можете не беспокоиться. Я сделал всю вашу работу». Позади раздался ропот, но уже не возмущенный, а скорее удивленный и испуганный. Ванны переговаривались между собой не в силах поверить моим словам. Но мне было плевать. Взяв Ай за руку, двинулся вперед. Но стоило сделать шаг, как перед носом появилось копье. Преградил путь внуку Итоджиро! Я с вызовом посмотрел на воина. Ты ведь понимаешь, что если мы не уйдем, то именно из-за тебя между кланами разразится новая война. Представляешь, сколько прольется крови из-за твоей глупой гордыни? Рука солдата дрогнула. По нему было видно, как внутри борются смешанные чувства. Но в итоге он уступил дорогу. «Простите, Цукико-сан и Ай-сан!» — низко поклонился он. «Нам открыли путь, и упускать такую возможность было кощунством. Поэтому я сразу же ринулся вперед, потащив девушку с собой, и только когда ступил на родную землю, вздохнул с облегчением. Мы дома. Ай!» И притянул девушку к себе и крепко обнял.